Глава 54. Козыри. Свои и чужие. Катя Пегина. Пегас. Прошло два боя, где Кате практически не пришлось принимать участие. Но вот следующий раунд, скорее всего, изменит это. Дамы и господа, отборочный тур завершен, официально объявил ведущий. Наши участники получили приятный бонус в виде очередного уровня. Те же, кто уже достиг предела развития, получили в качестве награды пару очков характеристик и очко навыка. «То есть почти то же самое», — заметил Пегас. «Повезло разве что тем, кто получил юбилейный уровень, но таких вроде нет». «И это еще не все. Теперь за каждый бой победитель будет получать уровень или уже названную награду», — продолжил удивлять конференсье. «Так что победитель не только получит деньги» но и весомую прибавку к своим силам. А сейчас пора перейти к боям одной шестнадцатой финала. Поприветствуем участников! После этого все кланы, что прошли отбор, вышли на центр арены. Вот они, герои сегодняшнего дня! Продолжил заводить публику ведущий. И сейчас они продемонстрируют вам свои возможности в боях. И первыми будут клан «Приз» и клан «Маги Средиземья!» Так быстро окунуться в очередной бой. Катя была не готова. Но выбора никто никому не давал. «Давайте вкратце план!» Начал Фриз. стоило только прозвучать словам НПС. «Нужно открыть хоть какой-то козырь. Остальные они у нас уже видели. Предлагаю тебе, Кать, использовать подчинение. Дальше, думаю, о нем не только известно всем, но и будет оно почти у каждого. А сейчас есть шанс удивить врага». Призыв пока оставим, у него откат долгий, да и не нужен он, сосредотачиваться на убийстве петов и химер смысла нет. Быстро это не сделать, так что они и у них, и у нас скорее будут с щитами. Ну может еще дамаг у них будет на них строиться. Так что план такой, как только кто-то из них призывает питомца, берешь его под контроль и первым делом атакуешь их воскрешающего. Затем, если Пет еще в твоих руках будет, и его не отзовут. Атака по второму игроку и в последнюю очередь по призвавшему. Выведем воскресателя из игры, считай выиграли. Поняла, кивнула девушка. Ты, Кир, готовься защищать нас своими химерами. Я тоже ставлю зеркальную сферу и бью ледяной слабостью. Это будет для них второй сюрприз. Изменения и трансформу пока побережем. Окончательно выдав всем указания, повернулся Сергей к врагам. И да, Кир, если будет возможность, не используй свою сильнейшую химеру. Сова на это кивнул. Вот и пришла моя очередь, подумала девушка. Теперь исход во многом зависел от нее. Ведь если враг узнает, что Катя тоже воскрешает союзников, то основной мишенью, так же как у противника, станет она. Бой начнется через три, два, один. Начали! Вокруг ребят Фрис тут же возвел зеркальную сферу. Но и танк противников не дремал, воздвигнув модификацию стихийной сферы. Выглядело это, как поднявшийся торнадо с возникающими иногда молниями. Но игроков сквозь него было вполне хорошо видно. Как и то, что два оставшихся мага призвали своих питомцев и ринулись в бой. Применено подчинение на вьюжную лесу 16 уровня. Длительность 15 секунд. Немедля мгновение, Пегас тут же приказал Опету атаковать вражеского танка. «Вы убили игрока в Синий, 80-й уровень, клан Маги Средиземья». Защита у противников тут же пропала. Но и подчиненный Пет был отозван своим хозяином. А вот заклинание Сергея не только не попало во врага, но и подозрительно вильнуло в сторону, плавно загибаясь на 90 градусов, после чего бесполезно ударило в землю арены. «Этот гад взял под контроль мое умение!» Удивленно и с досадой воскликнул Фриз. А оставшаяся химера, что было создана из гигантского кузнечика, неожиданно буквально с одного удара вывела из игры бабочку совы. «Это как он сделал? У него же жизни до хрена и защита есть!» Не веря своим глазам, спросил лидер у Кирилла. «У меня сообщение, что крит выпал!» Ответил тот. «Но как? Я думал, здесь критов нет!» Удивился Фриз. «А вот так! Не зевай!» «Катя, бери Химеру под контроль!» Однако прежде чем Пегас успела выполнить приказ Кира, Кузнечик прыгнул и нанес еще один удар уже по защитной сфере. И опять пробил ее с одного удара, отправив на респ Сергея. «Применено подчинение на Химеру вожак прыгучей стаи 80 уровня. Длительность 15 секунд». Развернув подчиненного питомца на своих создателей, Катя ожидала, что тот также прошьет их с одного удара но не тут-то было. Мало того, что попал кузнечик по а маг вовремя увернулся, так еще и снял ему только половину жизни. И это, учитывая, что защиты у мага в этот момент не было. Но тут у Шикир ударил своим облаком, ставя точку в жизни противника, а заодно и самой химеры, что пропала вместе с создателем. Очков смерти, видно, у врагов изначально не было, поэтому и воскресать никто не собирался. Как и некому было это сделать с помощью заклинания. Игрок Фриз воскрешен. На всякий случай Катя использовала свой навык на Сергея. Последний враг держался недолго. Хотя точечные заклинания он от себя как и раньше просто отводил, против площадного облака Совы он оказался бессилен. Клан Фриз побеждает клан Маги Средиземья. Получен 77 уровень. Катя с друзьями устало вернулась в комнату ожидания. Одна шестнадцатая финала пройдена. Теперь их ждет одна восьмая. И какие козыри подготовили другие игроки, все так же неизвестно. Но может удастся узнать сейчас?